Глава 18. Конец Рябова волшебника. «Прошу прощения, господа». Патрульный интуитивно почувствовал, что остановил непростых всадников. «Назовите ваши имена и цель поездки». «Как ты смеешь!» — вскипел мрачный Хиунг. «Знаешь, кто перед тобой?» «Приказ его величества», — пожал плечами командир конного разъезда. Груаб сразу отметил, что бойцов в разъезде было втрое больше обычного. Даже на западной границе, где разбойничали аллергации, дозоры состояли максимум из пяти человек. Здесь наемник насчитал дюжину. С учетом парочки боевых магов, прикомандированных к отряду, сила немалая. «Все в порядке, офицер. Мы с приятелем тут по делам твоего короля». Маг-оружейник предъявил подписанный Ярландом указ. Ознакомившись с бумагой, патрульный обрадовался. «Очень хорошо, что мы вас встретили, господин Гроап. Ее величество желает срочно с вами переговорить. Мы как раз направляемся в Розахарт. Их величество сейчас гостят у графа и залка. Его замок в трех милях отсюда». «Теперь понятно, почему усилили дозоры», — нашел объяснение следопыт. «Хорошо. Как туда проехать?» «Мой человек проводит вас, господа». Офицер кивнул одному из своих бойцов, и тот, развернув лошадь, направился на юг. Волшебники не торопясь последовали за провожатым. «Мне срочно нужен Ксуау, и у меня нет никакого желания разъезжать по местным графьям». Обычно уравновешенный герцог не мог скрыть раздражение. Провал тщательно разработанного и сулившего грандиозные перспективы плана выбил Хюнга из колеи, И теперь некогда влиятельный вельможа подспудно опасался еще одной неудачи. Магу не терпелось как можно скорее заполучить проводника, настроить его на себя и превратить отца Руама в покорного слугу. Это станет его личной местью телохранителю-сапожнику. Да и принца поставить на место с помощью проводника будет гораздо проще. Герцог не привык проигрывать и сейчас жаждал реванша. Встреча с королевой может быть для нас полезной. Немного поразмыслив, заметил Груап. «Не парень чушь. Какая польза от бабы, пусть и высокопоставленной. От них в жизни один вред. А если она взяла пленника с собой?» «С чего вдруг?» – забеспокоился седой волшебник. «Еневра далеко не глупая женщина», – ответил наемник. «И я точно знаю, что без особой необходимости она не станет афишировать свою заинтересованность в услугах соотечественника». Вполне возможно, в адепге затевается нечто грандиозное, о чем нам следует узнать. Вы так не считаете? Грандиозное? В тихой адепге. Это просто смешно. Откуда такие странные фантазии? Вы заметили, сколько бойцов было в дозоре? Больше, чем в военное время. Похоже, Ярланд чем-то напуган, и я не прочь узнать причину его страхов. Ладно, успокоился Хюнг. Мы все равно на пути к твоей, Еневре. Приедем, разберемся. Мысль о том, что Ксуал может находиться совсем близко, прочно засела в голове герцога. Он решил при первом же удобном случае запустить поисковое заклинание и на отца, и на сына. Для этого у него имелась кровь обоих. Правда, тех остатков, что удалось соскрести с меча ранившего несостоявшегося графа 20 лет назад, едва хватит на одно... Но сейчас вельможа был готов пойти на любой риск, лишь бы ускорить долгожданную встречу. Волшебник собирался сделать магический компас. Кровь имеет неразрывную связь со своим хозяином и чувствует его даже на большом расстоянии. Необходимо лишь правильно выделить эту особенность и сконцентрировать ее на кончике стрелки. Хюнг полез во внутренний карман, достал заветную стеклянную колбочку и с разочарованием отметил. Из этой капли компас получится совсем недолговечный. Продержится максимум неделю, но зато я буду точно знать, где мой проводник. По суетливой беготне слуг, обилию груженных всяческой снедью повозок и густому аромату приготовляемой пищи в замке сразу чувствовалось присутствие важных гостей. В конюшне даже не нашлось места для лошадей, вновь прибывших. И скакунов пришлось разместить прямо под открытым небом. Меня зовут Зигира. Король с супругой и граф из Алка отправились осматривать охотничьи угодья. Гостей принимала старшая дочь хозяина, 30-летняя блондинка со строгим взглядом. В отсутствие отца все дела по дому вела она. Господа, ваши комнаты на третьем этаже. Обед в два часа после полудня. Прошу не опаздывать. Если желаете помыться, обратитесь к дворецкому. Отдыхать можно в саду. Обращаться к силе, если возникнет необходимость, следует там же. «Понадобятся дополнительные услуги? Вызовите служанку. Прошу прощения, вынуждена вас оставить. У меня очень много дел». Перепоручив волшебников мажордому, хозяйка отправилась на кухню. «Почему Еневра хотела меня видеть?» Расположившись в комнате, Груап сразу заказал себе теплой воды и сейчас блаженствовал в огромной лохании. Неужели она все-таки сумела выяснить, зачем Ксуал понадобился герцогу? В прошлый раз королева проявляла явный интерес к моему нанимателю. Она, дама любопытная, наверняка что-то разнюхала и о пленнике. Пожалуй, о своем заказе я ей рассказывать поторопился. Надеюсь, Ксуал не сильно пострадал от ее назойливости. Не хотелось бы передавать товар в подпорченном виде. Громкий стук в дверь прервал его размышления. Груап! «Открой немедленно!» — раздался голос нанимателя. «Что ему на месте не сидится?» — мысленно проворчал мак-оружейник, щелчком пальцев заставив сдвинуться щеколду. «Ты меня обманул!» — начал с порога вошедший. «Ксуала в Розахарде нет! Он где-то совсем в другой стороне!» Седой старик выглядел разъяренным. Похоже, он был готов на любые крайности, стоило ли ждать повод. «Я бы не стал без особых на то оснований обвинять других во лжи», – спокойно ответил следопыт. Сам он продолжал принимать ванну, будто ничего не произошло. «Какие еще нужны основания? Кто тащил меня в столицу, чтобы передать якобы захваченного пленника?» «Вы сомневаетесь в том, что Ксуал был помещен под стражу во дворце Ярланда?» В словах гроба прозвучал вызов. Из короткого общения со своим заказчиком Мак оружейник понял, что кроме ответных угроз на того мало что действует. Я не привык работать с людьми, которые мне не доверяют. Хотите получить свой аванс обратно? Меня не интересует, что было раньше. Ксуал снова на свободе, и только это имеет значение. Где мой заказ? Почему ты до сих пор его не выполнил? «Если бы вы, уважаемые, ждали в Розахарде, как мы и договаривались, то сейчас бы не устраивали истерик, больше присущих истеричным барышням, а недостойным господам». Груаб резко встал. «Ты еще смеешь!» Герцог едва не задохнулся от возмущения. «Господа, если вы задумали выяснять отношения, попрошу это делать в саду». Зигира получила сигнал о колдовстве в стенах дома, когда Хиунг создавал компас. Волшебница большой волны тут же поспешила на третий этаж и вскоре оказалась возле распахнутой настежь двери. «Не вмешивайся в мужские дела, женщина!» — предупредил Хиунг. Энергия буквально напитала его пальцы. «Я не советую гостям посылать угрозы в адрес хозяев», — спокойно ответила дочь Залка. Она не пыталась защищаться, и герцог решил выплеснуть накопившуюся злость. Мощный поток энергии стремился к жертве и с удвоенной силой вернулся к Создателю. Старика резко швырнуло к стене. Он довольно ощутимо врезался головой, но сознание не потерял. Зато оно сразу прояснилось. «Прошу прощения, Зигира. Похоже, мне следует подлечить нервишки. Совсем с ними сладу нет». При строительстве замка все его стены были расписаны сторожевыми рунами, сообщавшими хозяевам о несанкционированных обращениях к силе. Кроме того, заключенная в рунах магия защищала владельцев замка. К счастью, герцог быстро понял свою оплошность и пошел на попятную. Хорошо, на первый раз прощаю. И объясните вашему приятелю, что в замке не принято стоять на гишом при открытых дверях. «Нечего своим видом смущать моих служанок». зигира развернулась и решительно вышла из комнаты. «Что тут произошло?» Не скрывая удивления, спросил Груап. «Как ей это удалось?» «Баба здесь ни при чем», — с досадой ответил герцог. «Хозяев замка оберегает магия стен. Я мог бы и раньше догадаться». Хюнг не стал объяснять, почему он вдруг решил извиниться. Седой старик знал, что запущенные нападением на хозяев чары отключались, если домочадцы вслух прощали нарушителя. Неплохой у графа замок. Я бы от такого не отказался. Наемник наконец догадался накинуть полотенце. А что касается Ксуала, давайте дождемся Ярланда и все у него узнаем. Хорошо, гроб. Пожалуй, зря я так разорался. Надо себя держать в руках. Перед соотечественником вельможа извиняться не стал. Сколько тебе заплатил Хиунг? Через день после беседы с Элингой принц решил допросить марлонца. Несмотря на то, что ни Тантасию, ни Фергура не принуждали остаться, они не покинули отряда. Причем рыжая волшебница выглядела одухотворенной, словно сбылась ее заветная мечта. Оборон, наоборот, был похож на черную тучу. Он почти не разговаривал и держался в стороне от других. Я должен отвечать, Ваше Высочество? Если посчитаешь нужным. Не считаю. Хорошо, тогда ответь на другой вопрос. Сколько нужно заплатить, чтобы ты остался работать моим телохранителем? На вашем месте я не стал бы предлагать работу человеку, который поставил под угрозу вашу жизнь. В книгах по искусству управления сказано, лучше брать на службу строптивых профессионалов, чем угодливых дураков. Я видел твою работу на Хюнга. Меня она впечатлила. Это был мой единственный заказ, и я его с треском провалил. Тантасия сказала, что от тебя требовалось лишь доставить Руама живым к Долине и подменить кинжал. И то, и другое выполнено мастерски. Да, но нормальные деньги мне обещали заплатить только после... ну, вы понимаете. То есть в данный момент ты не связан обязательствами с герцогом? Нет. Хюнг подло использовал мою женщину. Теперь не я ему, а он мне должен. И деньгами тут не откупиться. Рыжеволосая рассказала Фергуру о трезубом вампире. Ей несказанно повезло, что наследник не воспользовался самым простым способом уничтожения заклинания. Если бы принц догадался убить женщину, опасное колдовство умерло бы вместе с ней. Предлагаю десять золотых в день, плюс премия, когда я стану королем Адебги. Вообще-то я не собирался в ближайшее время поступать на службу, но могу пересмотреть свои планы. Пообещайте мне выполнить просьбу Тантасии, и я готов работать за пять монет. Какую просьбу? У моей подруги очень больная сестра. Она угасает уже несколько лет. Нужно срочное вмешательство целителя. Стану правителем Модебги любой волшебник в вашем распоряжении. Надо будет и магистра уговорю. «Тантасия считает, что девушку сумеет вылечить лишь целитель вашего уровня». «Окажу любую помощь, на которую буду способен», — пообещал принц. «Только учти, для выполнения моего обещания необходимо, чтобы до Разахарда живым добрался ируам». «Спасать этого юношу уже вошло у меня в привычку. Кстати, как он там?» «Илинга сказала, что пошел на поправку. Завтра мы сможем отправляться». Фергур поднялся и направился к выходу из избы, в которой остановился его высочество. Тарин проводил телохранителя внимательным взглядом. «Пожалуй, сестра права. Услуги барона по пути в столицу могут оказаться очень полезными. Как знать, что предпринял Ярланд после ее побега из дворца? Вдруг он не поверил, что дочка отправилась к бабушке? Тогда неприятности могут начаться раньше, чем я попаду к магистру, а воевать с регентом? У него армия волшебников и простых воинов, а у меня...» «Две волшебницы, два гвардейца, виртуоз-ферхтовальщик и проводник. Без последнего я вообще ноль». После схватки с Химунгом наследник не пытался обращаться к силе без проводника, так что не имел представления об изменениях, произошедших с ним самим во время борьбы с Варзом. Шум с улицы привлек внимание Тарина. Он оглянулся и увидел прогуливавшуюся во дворе сестру. И Линга только сейчас переоделась в женскую одежду. «Странно». Она же мечтала избавиться от сапожника, а теперь, стоило ему прийти в себя, принарядилась. «Как твой Руам?» — спросил принц, выйдя на крыльцо. «Почему он мой?» — смутилась девушка. «Скорее твой!» Сын Глашара помрачнел. «Пожалуй, ты права. Извини, я не хотела тебя обидеть». «Да чего обижаться? Все верно. Без него я ничего не умею». Волшебник тяжело опустился на ступеньки. Цветок любимой сестре сорвать это большая проблема. Для того, чтобы подарить цветок, не обязательно прибегать к магии, правда? Мне от этого не легче. Тарин заметил растущую под яблоней ромашку и весь напрягся. "Ты чего?" уставилась на него принцесса и вдруг почувствовала, что из-под ног исчезла почва. "Ой!" И Лингу по воздуху перенесло в сторону, а на то место, где она только что стояла, рухнуло загоревшееся дерево. Яблоня за секунду сгорела дотла. «Неужели это сделал я?» — подскочил изумленный чародей. «Где Роам?» «У себя в комнате», — ответила девушка. «Ты бы опустил меня на землю, пока местная детвора не решила, что в деревне появилась летающая фея. Брат машинально выполнил просьбу кузины, а сам застыл, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Да, сейчас обращение к силе произошло с некоторым усилием, но так и должно быть у настоящих чародеев, которые обходятся без посредников, черпая энергию из источника. Неужели все закончилось? У меня больше нет барьера? Парень создал огненный шарик и запустил его высоко в небо. Затем второй, третий. Тарина, остановись! И Линга положила руку на плечо волшебника. «Я очень рада за тебя, но, думаю, пока не стоит раскрывать все свои возможности, иначе это сразу станет известно Ярланду». «Сестричка, что бы я без тебя делал?» — воскликнул Тарин. Он едва сдерживал радость. Подхватив девушку на руки, он закружил принцессу над землей. «Да ты, наконец!» «Ты не понимаешь. Я только что перешагнул рябь. Мои оковы рухнули. Скорее перепрыгнул. Как думаешь...» «Срезать дерево, словно травинку, испепелить его за один миг и притом держать человека в воздухе. Какой это уровень?» «Высокая волна?» Неуверенно ответил принц. «Да. Причем самая верхняя ступенька. И без проводника. Представляешь, какие силы бросят против нас, если узнают?» «Конечно, это надо держать в тайне. Пусть они считают меня рябым волшебником. кто то будет сюрприз!» Наследник остановился и отпустил Элингу. Брат и сестра подошли к лавочке и уселись рядом. Обоих переполняли эмоции, но, сохраняя таинственность, разговаривали они шепотом. «Полагаю, Руама нам все равно отпускать не следует», — подвела итог беседы принцесса. «Полностью с тобой согласен. С его помощью добраться до источника гораздо проще, а потому пассы получаются быстрее и эффективнее», — улыбнулся парень. «Хотя... ты не помнишь, а... Кто-то -то советовал гнать его в три шеи. Ваше знакомство едва не закончилось твоей гибелью. Если бы не чудо, мой сон мог оказаться вещем. Да и сейчас... Дочь Ярландо нахмурилась. Мы пока еще не дошли до захарда Уверен. Теперь точно доберемся. Пусть только кто-нибудь попробует нам помешать. Шират получил возможность двигаться лишь через час после того, как оказался в своем номере. Кисти рук были плотно связаны, пресекая малейшую возможность обратиться к пассам. Тут же находился его недавний собеседник. Оклемался? Тогда слушай мотай на ус. Я хочу поскорее найти своего сына. Ты вернуть себе свободу, правильно? Во рту волшебника торчал кляп, поэтому он просто кивнул. Замечательно. Теперь рассмотрим основные принципы нашего взаимовыгодного сотрудничества. Любая попытка бегства будет пресекаться без всякой жалости. Нянчиться с тобой, как сегодня за обедом, я не собираюсь. Замечу неладное – не обижайся. Когда речь идет о моем сыне, жизнь и здоровье других людей меня заботят мало. Пока излагаю, понятно? Учитель наследника снова опустил голову в знак согласия. Сейчас я вытащу кляп. Если ты от избытка нахлынувших чувств вздумаешь кричать, его место займет кинжал. Отец Руама резко выдернул затычку. «Уважаемый Гамут, я высоко ценю свою жизнь и не собираюсь подвергать ее опасности», — поспешил заверить его чародей. «Готов хоть сейчас отправиться на поиски вашего сына, но где он находится, могу лишь предполагать». «Ничего страшного». Мы будем следовать твоим предположениям. Если они кажутся верными, получишь свободу. Если нет, сделаем вторую попытку, потом третью и так далее, пока не добьемся удачи. У меня все готово. В комнату чародея вошла шуниза с флягой в руке. А теперь, Шират, тебе срочно нужно протрезветь. Черное вино сильно бьет в голову. Ксуал налил бурой жидкости в стакан и поднес к губам пленника. Пей. Это снадобье быстро просветлить сознание. Наставник принца насторожился. Вы собираетесь меня отравить? С какой стати? Если бы я намеревался тебя убить, давно бы это сделал, причем используя более дешевые способы. Я и так трезвый. По-моему, ты еще не готов к сотрудничеству. Тогда провожу разъяснение. Вот это выпьешь в любом случае, даже если мне придется выбить тебе несколько зубов. Но учти, обратно на место их не приставишь. Хорошо, я согласен. Снадобье подействовать через минуту, пояснила женщина, когда пленник проглотил жидкость. Что вы задумали? Не мог успокоиться Маг. Ничего страшного. Я не могу все время держать тебя связанным, поэтому вынужден принять меры. Она умеет делать антимагит, догадался волшебник. Моя жена многое умеет, подтвердил гамут. Он воспользовался кинжалом и перерезал веревки. Теперь можешь колдовать сколько душе угодно. «Спасибо, я лучше воздержусь». Шират имел представление о том, какая боль его ожидает при попытке обращения к Силе. Лицо Ксуала вдруг стало напряженным. Он замер на месте, жестом дав понять присутствующим, чтобы те замолчали. «Если я не ошибаюсь, за нами пришли». «Быстро они. Шуниза, глянь, что там внизу». Женщина вышла из комнаты и тут же вернулась. — Солдаты, человек 10 доложила она. — Разговаривают с хозяином кабака. Несостоявшийся граф заметил, как побледнело лицо чародея. — Похоже, встреча с людьми его величества не входила и в его ближайшие планы. — Значит, помощи у них он просить не будет, — пришел к заключению отец Руама. — Надевай платок и иди на выход. Гамут спрятал кинжал в ножны. Мы с господином учителем через окно. Встречаемся у конюшни. Возле сарая, где находились лошади, была выставлена охрана. Два стражника перегородили парочки дорогу. «Мое почтение, служивое. Мы должны покормить животных!» Брюнет, уверенной походкой, приблизился к бойцам. «Без разрешения офицера нельзя!» «Вы хотите, чтобы хозяин выбросил меня на улицу?» «У нас строгий приказ. Вали отсюда!» Солдат для устрашения извлек меч и положил лезвие на плечо Суала. Это стало ошибкой. Шунгусец слегка согнул колени и нанес сразу два хлестких удара в запястье и в солнечное сплетение охранника. Подхватив выпавшее из рук первого стражника оружие, Гамут приставил его к горлу второго. «Звать кого-либо на помощь не рекомендую, а нам нужны только лошади». Беглец оглушил поднявшего руки бойца и, сорвав с его пояса веревку, бросил ее Шираду. «Привяжи их друг к дружке». «Зачем?» Волшебник вытащил кинжал солдата и занес его над беззащитной жертвой. Меч Ксуала оказался проворнее и остановил смертоносный клинок. «Я сказал связать, а не убить». «Хорошо, хорошо, просто я думал, что мы торопимся, а с мертвыми возни меньше». «Дурак ты, учитель». Одно дело, когда солдаты выполняют приказ, хочется им того или нет, а совсем другое, когда они жаждут отомстить за своих сослуживцев. Тогда рвение куда больше. «Держи ее!» Вдруг донеслось со стороны трактира. А вот теперь мы действительно торопимся. Супруг Шуниза оглушил начавшего приходить в себя первого стражника и буквально за шкирку потащил за собой в конюшню узкоглазого чародея. Ситуация осложняется. Ладно, рахнет с тобой. Можешь драпать куда угодно, но в твоих же интересах, чтобы солдаты еще долго ловили по округе своих скакунов. Гамута оседлал коня и вывел его из сарая. Взгляд брюнета остановился на охраннике. А почему бы и нет? Он забрал шлем, отстегнул накидку и, нацепив их на себя, помчался к трактиру. Быстрее, Алхан, она побежала к деревне! Солдат... Принявший беглеца за сослуживца, держался за расцарапанную щеку. «Значит, меня еще и Алханом зовут?» Усмехнулся мужчина и направил лошадь в указанном направлении. Жену он догнал быстро. «Что там произошло?» Спросил шунгусец, когда они оказались на безопасном расстоянии. «Хотела узнать, о чем говорил офицер с кобатчиком. «Удалось?» Он спрашивал о волшебнике с жидкими длинными волосами. «О Шираде?» «Да». Зря ты рисковала. Теперь мы упустили чародея. Я не думала, что сок Рустаны потерял силу. Показала Шуниза окровавленное кольцо.